и храбром юнге Викторе Сташуке. Я познакомился с ними после того, как прочел историю города Затонска, изложенную Валерием Черепашкиным, пионером и синегорцем. Все они носят медали на зеленой с красным ленточке. Только Виктора Сташука не застал я в Затонске. Он давно уже уехал на Балтику. Но рима частенько получает от него письма. Римма и Нюша давно вернулись домой. Отец их отыскался у партизан и уже приезжал в отпуск повидать ребят. Посетил я мастера Корнея Палча Матунина. Он жив и здравствует, работая и поныне в Затоне. Рыбки его отлично разводятся. С бывшими синегорцами я очень сошелся. Не раз сиживал с ними у большого костра на острове Товарищества. Там я узнал о многих других славных делах пионеров рыбачьего затона. Расстались мы друзьями. И часто теперь, когда не ладится у меня работа или не нас на на душе, я достаю маленькое заветное зеркальце. На крышке его герб синегорцев, радуга, стрела и побеги вьюнка. Я смотрю в расколотое стекло, И хотя мне самому зеркало не сообщает ничего утешительного, но из-за моего плеча глядит на меня уже немалая жизнь. И вижу я, что совсем не так уж плохо живется на свете, и снова верю, что отвага, верность и труд непременно победят, как бы ни упирался встречный ветер, как бы ни клокотала гроза. «Радуга еще вскинется», Обнимет мир, и все будет хорошо. Все станет как надо, дорогие мои мальчишки. 1944 год Радиотеатр Цветной